Пришла ко мне подружка и мы играли с ней. И вот одна игрушка вдруг приглянулась ей. Лягушка заводная, веселая, смешная. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне скучно без игрушки любимая. Золотая, веселая